Глава 4. Частная жизнь и размышления о причинах величия и падения Римлян. Жизнь в замке Лабред. Частные дела. Аристократизм Монтескье. Монтескье: хозяин и администратор своих имений. Размышления о причинах величия и падения Римлян и подготовительная к ним работы. Со времени возвращения из путешествий Монтескье постоянно жил по полгода в Париже и в своём замке. В деревню Монтескье уезжал, чтобы в тишине работать над своими произведениями. В Париже он подготавливал и обдумывал их. Здесь, в живой беседе по интересующим его вопросам, он старался яснее определить свою мысль, выслушать возражения и взвесить их. Поэтому он искал подходящего общества и бывал всюду. Особенно, конечно, полезным было для него посещение разнообразных салонов, которые действительно собирали массу блестящих и умных людей, и где в живой и лёгкой беседе обсуждались самые сложные философские вопросы. До известной степени под влиянием этих салонов выработалась вся литература XVIII века, лёгкая, изящная и вместе с тем глубоко затрагивающая сложнейшие проблемы, пересыпанная блестящими и остроумными афоризмами не останавливающейся перед парадоксами. Монтескье особенно деятельно искал этих контактов ещё и потому, что никто из близких ему людей не мог быть ему интересным собеседником именно по предметам, занимавшим его более всего. Жена Монтескье не обладала блестящим умом. Это была, как мы знаем, женщина посредственная, и Монтескье никогда не был с ней особенно близок. Правда, он очень любил свою младшую дочь Она была красивая, бойкая и доравитая женщина, и даже помогала отцу в его работах, тем, что читала ему вслух. Но и она ни в коей мере не могла заменить ему обширных знакомств в салонах. Что касается сына Монтескье, которого он считал человеком выдающимся, то в действительности это был хотя и весьма почтенный, но самый посредственный человек. Тоже надо сказать о младшем брате Монтескье, Низорском аббате Единственное исключение из всех окружавших Монтескье лиц составлял его секретарь, молодой врач, впоследствии известный химик Дарсе. Он был воспитателем внука Монтескье и вместе с тем его помощником в литературных трудах. Монтескье ему доверял классификацию материалов для своих работ. Это был умный и образованный человек, благодаря связям Монтескье получивший возможность завязать контакты со всем ученым миром, и сделавшийся со временем академиком и сенатором во времена Первой империи. Из известных салонов Монтескье посещал в это время чаще всего салоны Мадам Танцен, Жафрен, Рашфор и Эгильон. Прежде всего, по прибытии во Францию, Монтескье принялся за устройство своего хозяйства и вообще частных дел. Впрочем, и в свое отсутствие он следил за всем, что делалось в имениях, причем часто в письмах давал именинг, Подробнейшие инструкции и хозяйственные распоряжения, входя во все мелочи, до указания места посадки того или иного дерева включительно. Прежде всего, он озаботился помещением в колледж старшего сына, которому в то время минуло уже 15 лет. Затем он переделал парк в своём замке на английский манер, и это очень занимало его. Он писал своим друзьям по окончании этих преобразований, длившихся несколько лет, Для меня будет праздником поводить вас по моему имению Лабрет, где вы найдёте замок, прекрасно украшенный по идее, заимствованной мною в Англии. Действительно, замок Лабрет представлял собой чудный уголок. Сам замок, построенный в 13 веке, возвышался в виде башни с зубцами наверху, очень массивной, с почерневшими от времени каменными стенами. Его окружали широкие рвы, наполненные проточной водой которая затем в виде каскадов и ручейков разливалась по парку, лугам и полям. С юга и с запада примыкали к замку старинные рощи с рековыми деревьями, а на север и на восток простилались луга. Там и сём виднелись кривые и асимметричные аллеи. Вдали тянулся столетний сосновый бор. Монтескье вообще любил своё имение и был к нему привязан по воспоминаниям детства. В этих поместьях Он провёл полжизни. В них было главное его богатство, источник того почётного положения, которым он пользовался и которое надеялся передать своему сыну. В то время во Франции права дворян-землевладельцев были довольно обширны, хотя и утратили всякое политическое значение. Побывав в Англии, Монтескьё стал особенно ценить своё аристократическое происхождение и несколько преувеличивать значение аристократии вообще в государственной жизни. Во Франции дворянство теряло всякое значение, а Монтескьё мечтал ещё о славном и почётном для него будущем, как будто закрывая глаза на действительность. Французское дворянство утратило всякую связь с провинцией, поглощённое двором, а Монтескьё, считая привилегированные классы полезными в государственной жизни именно по стольку поскольку они пользуются влиянием на мести, не видел или не хотел видеть этого. Он решил составить генеалогию своего рода. Поступок странный со стороны автора персидских писем, который писал в 119-м письме. Из духа тщеславия европейцы установили несправедливое право старшинства, которое уничтожает равенство граждан. А в письме 132-м еще резче Тут же был плохо одетый господин, который говорил, поднимая глаза к небу. «Да благословит Бог проекты наших министров. Дай Бог, чтобы акции поднялись до двух тысяч, и все парижские лакеи стали богаче своих господ». Я осведомился ради любопытства, кто это. Мне сказали, что это очень бедный человек, да и ремесло у него самое незавидное. Он промышляет генеалогией, И надеяется, что ремесло это будет приносить ему доход. Если состояние будет также увеличиваться, и свежеиспечённые богачи будут обращаться к нему, чтобы переправить свои фамилии, пообчистить предков и украсить дверцы карет. Но Монтескье сам понимал всю непоследовательность своего поступка и написал в своих заметках: "Я велел сделать довольно большую глупость составить мою генеалогию. Кроме того, Монтоскье хлопотал о возведении его в достоинство маркиза, которое считалось выше баронского. Ему обещали. Удалось ли ему добиться в этом случае своего желания, точно неизвестно, но, по-видимому, удалось, так как синьдик города Бордо в официальной бумаге, сохранившейся в архивах, называет его маркизом. Тут же, кстати, будет сказать, что в своём завещании Монтоскье доказал что для него эта возня со своими предками и титулами не была пустой забавой. Он, во-первых, установил в своих имениях майорат, во-вторых, на случай смерти его сына бездетным, распорядился о переходе его имений и титулов безраздельно к потомству старшей дочери и так далее. То же самое показывают и его заботы о том, чтобы посредством браков своих детей увеличить свои аристократические связи. Так Сына своего женил он на Мари де Латур де Мон Баронессе де Сузан, а дочерей выдал замуж за родовитых дворян, из которых второй его зять Сигондо был его родственник. Но, относясь так серьезно к своему происхождению, Монтеске довольно умеренно пользовался своими феодальными правами. Правда, он писал, например, по поводу браконьеров, что это двуногие животные, для уменьшения количества которых следовало бы поставить капканы, Но, тем не менее, при случае сам покупал по хорошей цене дичь, убитую на его землях. К своим крестьянам и арендаторам он относился мягко, запросто разговаривал с ними об их делах, при случае помогал словом и делом, входил в их взаимные отношения, разбирал споры, если к нему обращались, и взимал весьма умеренный оброк и арендную плату. Монтескье был очень искусным хозяином и администратором своих имений. Он довел свои доходы до 60 тысяч франков в год, что составляет весьма круглую цифру для того времени. И он мог смело сказать о себе. «Я не переставал, кажется, увеличивать свое состояние. Я произвел громадное улучшение на моих землях». Действительно, самим Монтескье или его арендаторами, по его указаниям, произведены обширные ирригационные работы, введен посев клевера, совершенно неизвестного в то время в Гиене, Расчищены ланды, построено много новых хуторов, разбиты новые виноградники по бесплодным до той порой землям и так далее. Особенно много труда стоило ему последнее затея, так как тут, кроме природы, пришлось бороться ещё и с администрацией, потому что существовало старое запрещение разводить новые виноградники в Гьени. Монтескье добился таки своего, и ему разрешено было засадить виноградом огромную площадь диких земель. Он был опытным коммерсантом и прекрасно сбывал свои продукты, особенно вино, для чего пытался завести контакты с Англией непосредственно и чутко следил за состоянием рынка. Ему приходилось для защиты своих прав вести много процессов, большинство которых он всегда, впрочем, кончал мирными сделками. Он вёл процесс с городом Бордо о земле, так как граница его и городских владений не была точно известна. И отсуживал изрядный кусок спорной земли. Случалось Монтескье вести процессы и для других. Особенно любозна, что он однажды выступил в защиту прав монастыря, в котором его младший брат был аббатом. Защищал интересы монахов, осмеянных им в персидских письмах. В личной жизни Монтескье был в высшей степени экономен, носил всегда самое простое платье, не терпел роскоши и излишества и был даже несколько скуп что не мешало ему при случае расхошеливаться, если он это считал полезным или необходимым. Так на путешествии он не пожалел и стратить много денег. А когда в 1747 году в Гиене был голод, Монтескье из своих средств прокормил все находившиеся на его землях деревни, что обошлось ему не дешевле 6 1/2 тысяч ливров. В то же время литературные труды не переставали занимать его главное внимание. Он работал в это время над духом законов, но, готовясь к этому труду, как-то невольно напал на мысль написать историю Рима. Еще на школьной скамье он сделал на латинском языке набросок истории Рима. В юности он написал речь о Цицероне. В Бордозской академии читал о политике римлян в области религии, а в клубе Антресоли – диалог Сула и Эвкрат. Сюжет ему был знаком – Древности интересовало его с юных лет, а после путешествия и пребывания в Риме его знакомство с римской жизнью стало ещё более обширным. Монтескье писал из Рима: "Никак не возможно оторваться от Рима. Ещё и теперь в их столице оставляешь невольно новые дворцы, чтобы разыскивать развалины". Он деятельно принялся за чтение источников, причём многие выборки делал для него один бенедиктинский монах, Сенмор который Монтескье приютил у себя после того, как тот сбежал из своего монастыря. Но Монтескье, прежде чем приняться за свой труд, написал две маленькие монографии из истории Рима, прочитанные им в 1731 и 1732 годах в Бордоской академии. В это время, вероятно, размышления о причинах величия и падения Рима, в свою очередь, служившие как бы подготовительной работой к духу законов. Были начаты. Монтескье вообще работал не скоро. Мы знаем, что он даже в более мелких вещах многое изменял, перечитывал, поправлял. Небольшой сравнительный труд Монтескье, разделённый на 23 главы, заключает в себе всю историю Рима от его основания до падения. Монтескье, собственно, написал не историю Рима, а философию этой истории. Событий он почти не описывает и не останавливается на них его занимает главным образом их объяснение, которое он ищет в постоянно присущих человеку психологических свойствах. В книге Монтескье видно близкое и верное знакомство с древним Римом. Правда, многие исторические факты им не проверены и передаются со слов римских историков. Позднейшая критика многое тут изменила, многое отвергла как простую басни, но Монтескье на это и не обращал особого внимания. Его интересовали общие черты быта римлян, уклад их жизни и характер, выработанный этой жизнью. Вместе с тем, его труд не отличается особенной объективностью и бесстрастностью. В книге постоянно попадаются намёки на современные события. Да иначе и не мог писать автор персидских писем. Он слишком глубоко понимал, что всякое знание и всё, что совершается в мире, делается ради человека, ради человеческих целей. В этом своём труде Монтескье ясно высказывает и доказывает существование причинной связи между историческими событиями. Так как люди, говорит он, имели во все времена те же страсти, то хотя поводы для великих переворотов различны, но причины всегда одни и те же. Монтескье, пересматривая книгу для нового издания, хотел включить в неё главу об английских политических учреждениях. Но потом оставил эту мысль, и глава об английской конституции вошла со временем в дух законов. По окончании этого труда Монтескье опять пожелал посоветоваться с кем-нибудь относительно достоинств книги, так как в подобных случаях его всегда одолевали разные сомнения. Теперь, кроме того, он желал со временем издать свои размышления в Париже и получить королевскую привилегию на издание, чего ему и удалось достичь. Потому-то просмотр книги был поручен иезуитскому священнику, отцу Костелю, репетитору сына Монтескье. Это был довольно известный математик и искренний религиозный человек, которого Вольтер называл сумасшедшим математиком, а Монтескье арлекином философии. Монтескье просил его исправить книгу в религиозном отношении, на что Костель охотно согласился. Великие Ремлен издавалась в Голландии. Костель получал корректурные листы в Париже и исправлял их по-своему. Дело дошло до того, что один из друзей Монтескьё хотел подавить его свободу, опасаясь, как бы книга черезчур уж не пострадала от чрезмерного усердия иезуитов. Монтескьё, однако, одобрил поправки отца Костеля и просил его напротив продолжать просмотр издания. Костель написал о величай Риме хвалебный отзыв, снабжённый обширными извлечениями. Книга ни в голландском, ни во французском издании не произвела особого впечатления на публику. Положим, общественное внимание было поглощено вопросом о престолонаследии в Польше и все еще не смолкавшими спорами о Буле Юнигенитус. В салонах Парижа даже говорили, что персидские письма были величием Монтескье, а размышления о величии римлян – его упадком. Но в Англии книга сразу обратила на себя внимание, И вскоре была переведена на английский язык. В Голландии разошлись три контрафакционных издания. В Пруссии появился немецкий перевод, а Фридрих Великий испчерял поля своего экземпляра всевозможными, иногда очень пространными примечаниями. Значение Величие Римлен для истории вкратце указано нами выше. Действительно, состояние исторической литературы того времени было таково, что появление небольшой книги Монтескье в которой отсутствуют бесплодные искания конечных причин исторических явлений и нет постоянных ссылок на невидимый перст провидения, но в которой зато автор старался найти связь между событиями и объяснить последующие явления на основании предшествующих. Появление подобной книги было целым событием, которое осталось сравнительно мало замеченным во Франции только благодаря исключительным обстоятельствам. Монтескье старался показать в своём труде на примере римской истории, что историческими явлениями управляют общие причины, лежащие как во внешних условиях среды, так и в самом человеке. Объяснение данные Монтескье многим событиям римской истории, его указание на экономическую неурядицу как на одну из важнейших причин падения империи, его понимание завоевательной политики Римлян республиканской эпохи Всё это осталось верным и незыблемым до наших дней, несмотря на громадные успехи, сделанные исторической наукой с тех пор, как он написал свою книгу. Нужно удивляться, как при том скудном запасе точных данных об истории Рима, какой был в руках Монтескье, он сумел так верно в общем оценить отдельные события и так глубоко понять их общее значение и их причины. После издания Размышлений Монтескьё в течение 10 лет не издал ничего выдающегося. Он был занят главным образом работой над духом законов. Но всё-таки в это время он написал кое-что новое, исправлял для новых изданий старые труды, деятельно поддерживал переписку с учёными почти всех стран Европы и со своими друзьями. Прежде всего, следует упомянуть об истории Людовика XI. Этот труд не дошёл до нас из-за несчастной случайности. Дело в том, что Монтескье отдал окончаную рукопись в переписку и велел секретарю сжечь черновую тетрадь. Секретарь по ошибке сжёг переписанный экземпляр, а Монтескье, увидев у себя на столе черновую и не зная об ошибке секретаря, сжёг и её. Сохранился один небольшой отрывок, в котором описывается политическое состояние Франции во время вступления на престол Людовика XI. А затем Монтескье старается доказать, что всё, что сделано Людовиком, сделано им благодаря исключительно благоприятно для него сложившимся обстоятельствам, а никак не благодаря его гению или талантливости. Для Нансийской академии, членом которой он был избран, Монтескьё написал историю Лизимаха. В 1742 году появилось исправленное и дополненное издание Храмов в Книге. В 1744 дополнение к персидским письмам с предисловием в котором автор защищается против нападок на некоторые места книги, содержащие, по мнению критиков, антирелигиозные мысли и выходки. Прибавление это содержит 12 писем. В рукописях Монтескье сохранилось однако под рубрикой Дополнение к персидским письмам не 12, а 41 письмо, из которых большинство посвящено политическим событиям до конца правления кардинала Флири. В 1745 году Было опубликовано самим Монтескье в Меркурии Франции диалог Сулы и Эвкрат. Наконец, в 1747 году появляется новое издание путешествия на остров Пафос, а в 1748 году новое издание размышления о причинах величия и падения Рима. Пересмотренное совершенно заново, с дополнениями, доходившими в общей сложности до 40 страниц.